пирамида после этой экстренной остановки погнали еще быстрее чем прежде теперь когда главная цель экспедиции переменилась караван возглавили сани законоблюстителя полицейский нахлестывал своего конька не жалея из под копыт звездочками разлетался смерзшийся снег от заиндивевших боков валил пар следующая деревня куда нужно было попасть раньше зловещего проповедника называлась мазиила и жили в ней мазилы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 У околицы несколько молодых баб и девок в ярких платках занимались странным делом. Набирали в горшки снег. — Зачем это они? — удивился Рост Петрович. — У нас верят. — Хрещенский снежок. Гош, от сорока недугов лечить, — кратко объяснил Ульян, а сам все тянул шею, оглядывал деревню. — Эй, бабоньки! Лаврентий блаженный не у вас! Местные жительницы глазели на приезжих. Одна постарше других степенно ответила. Утресь был, поснедал, подаяние по домам собрал, даль побрел. Полицейские и Фандурин одновременно выкрикнули. Куда? Все же живы. Слава богу! Изумилась Молотка, обратившись сначала к Эрасту Петровичу, а уряднику сказала: Куда, куда? Знаю? В лес? Держите, кинул одинцов возле спутнику. Какой тропоин пошел, видала? Эй, кто видал? Показывайте! Тут подкатил ники Андронович. — Христос, спасай, красавицы! Все ли у вас ладно? Я Евпатьев. Ему низко поклонились. — Знаем, батюшка, благодарение Господу все ладно. — Старости ведите, и народ, скликайте, говорить буду! Одна из девок уводила прочь урядника, что-то рассказывая ему на ходу. Ираст Петрович, махнув массе, чтобы был на готове, пошел следом. Все остальные направились в деревню. — К лихом ключу! — переспросил Ульяну девушки. — Это на Богомилу, что ли? Обернулся к Фандорину. Всего час как ушел. Догоню, не уйдет. Я с тобой. Одинцов вернулся к саням, вытащил прикрепленные к полузу лыжи. По снегу бегать умеете? С палками довольно неплохо. У нас палок в заводе нет. Да и лыжи особые, им привычка нужна. Полицейский быстро приладил на ноги две короткие и широкие доски, обшитые кожей. Скоро ночь. Отстаньте, пропадете. — Ничто, раз Петрович! Эндову Кузьму я и сам возьму! Он сунул в моток веревки, перекинул через плечо карабин. — Ну, да догоньте вы его, а дальше что? — Свежу, на лапник кину, да волоком потащу! Уже сорвавшись с места, крикнул Ульян. Эх, свет бы еще хоть часок! Ладная перепоясанная ремнем фигура быстро двигалась через поле к лесу. Руки отмахивали по-военному, из под подлыш летели белые коми.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 — Обстригу. А то будто пёс драной, — предложила далее благодетельница. Звали ее Манефа. И, щелкая огромными ножницами, восстановила симметричность подпорченной бороды. — Сам ты женатый будешь? — Вдовец. — Не врешь, протянула Манефа. — На листовке побожусь. А у самой глаза так и блеснули. Что такое листовка, Фондорин не знал.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 Бог — это жизнь, а дьявол — смерть. Кто ненависть проповедует, и к смерти зовет. От кого он? От Бога или от дьявола? То-то. Знаю, ходил бес этот между домами, сеял в сердца свои плевелы. Вы его не слушаете. Люди вы легкие душой, жизнерадостные, художники. По правде сказать, хозяин дома особенно жизнерадостным Иросту Петровичу не показался.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 как крокодил черопаху обманул, где действительно были изображены крокодил и черепаха, причем довольно похуже. На большом листе «Всякое дыхание Господи славит!» живописавшим поклонение тварей земных Всевышнему обнаружилось чуть ли не все население бремовской жизни животных, вплоть до носорогов и жирафов. — Это Ксюшка кривобоко молюет, — шепнула Манефа. — Ей, батька! С городу книжку привез, печатную. Прозвери всяких. Сама малюет а боль никому не дает. Жадная! Страсть! На девку зашикали. Это кончил говорить Евпатьев и поднялся староста. Речь его была немногословно. В избе сразу стало тихо. Наверное, для этой непоседливой публики нужен именно такой вождь сдержанный, суровый, подумал Раст Петрович. Давно известно, болтунами лучше всего управляет молчун, а молчунами.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 Сама себе очи закрыла, и света белого ей не надо. Что это не плетут? просил Фандорин про странные ожерелья. Это лестовки. У каждого старовера такая есть. И у меня тоже. Он достал из-под английской рубашки расшитую жемчугом ленту. Четыре треугольных лапостка это Евангелие, а узелки называются бабочки По ним молитвы и поклонно считают. Лестовка или лествица значит лестница. У нас верят, что по ней можно на небо скарабкаться. Пойдемте, послушаем. В толпе, сбившиеся вокруг Кириллы зашумели, загоготали. Что это там у них интересно? Оказывается, эта странница заказывали сказки. — Про Катьку-царицу расскажи. — Не, матушка, как немец в баню ходил. — Про папа-постника. А староста, дождавшись паузы, веско молвил. — Расскажи сказку. Чтоб сгодилось картину мазать. Его поддержали, и некоторые из мужчин приготовили бумагу рисовать. Да вы все знаете, задумчиво проговорила Кирилла. Ее сухое белое лицо было бесстрастно, без тени улыбки, хотя публика явно ждала чего-то веселого. Нечто о царе Петрушки слыхали про пирамиду. Этого слова мазиловцы не знали. Про что, мачка? Пирамида. Это такая каменная Пасха, которую над могилой древних царей строили, чтоб им душу спасти, объяснил рассказчица и показал руками. Сверху узенько, книзу широко, а громадная, с гору. Я в книге видала, так что сказывать, а нет? Сказывай, сказывай. Все тем же серьезным тоном нараспев Кирилла начала. Царь Петрушка, кошачьи глаза, свинячьи рыла. И сдох от дурной хворобы. И поволокли его черти в преисподнюю. Он орет, жальца, думает, будут его рылом в табашный угли тыкать, у бороду иголками на место пришивать. Знает паскудник, сколь наблудил. Вокруг захмыкали, а сказительница хоть бы что. А нет, встречает его сам князь тьмы, честь почести. Так, мол, так, пожалуйте ваше великого. Заждались, а, вашей милости. Снова предвкушающие смешки. Петрушка-то зарабел. Говорит, это я там был велико. А тут от лаптя Мне бы куда-нибудь в уголок, в тихое местечко. А сатана ему. Не положено. У нас все по-честному. Кто у вас царь, тот и у нас. вывели Петрушку в чисто поле. Дали деревянную столешню большую. Води на плеч, держи. Делать нечего, положил. Сверху Петрушкины князья министры влезли 12 человек. Царь -от на пиве скоромнене мясо наел, касая сожень в плечах, а и то закрехтел, согнулся. Министры поверху скачут, радуются. То мы тебя тешили, теперь ты нас подтаскай. Только недолго они жировали. Накрыли их черти щитом медным, с цель на площадь. Запустили толпу борчат до да попов, до да купечества. Ну, князей министров в три погибели пригнуло, а царь и вовсе едва пищит. Ладно. Положили понад площадью зерцало серебряный с море величиной. и на него без счету крестьянство до да мастеровых понапустили тысяча тысяч народу. Бар до да попов с купцами в лепеху сжало, министров в блин царя в жидкую лужицу, а поверх всего христианства Понакинули с небес решетку из золотых нитей, легкую, и по ней на приволье стали гулять-погуливать старцы, сироты, томалейники. И уж над ним никого, только солнце, луна да звезды. — Вот вам и вся социалистическая программа в чистом виде, — усмехнулся Крыжов, поймав взгляд Роста Петровича. — Дайте срок. Россию-матушку так снизу тряханет.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 Все-таки в успехе, который масса имел у слабого пола, было что-то мистическое. — А вы, дядечка, кто? — боязливо спросил Манефа. — Чего это вы все глаза жмурите и вошли, лба не перекрестили? Азиат даже не взглянул в ее сторону, лишь задумчиво нахмурил брови. — Может, вы бес? В соблазн нам присланы? — все больше робела девушка. Во знамени последних времен?» Тут он искоса посмотрел на нее и как бы нехотя обронил. сообразно Да.» Манефа мелко закрестилась. «А я не соблазнюся. Лучше домой пойду. Святой иконе помолюсь». «Что съел?» — мысленно позлорадствовал Эраст Петрович. «Преждевременно». «Отсообразно прятаться грех» не тесно, строго сказал Маса. Выдержать надо. Как выдержать? У девушки округлились глаза. А коли плоть нездюжит. Бесу известна. Большая сила дана. Японец внимательно осмотрел ее сверху донизу. Прочь, это не ничего, главное, душой не поддаться, от старой веры не отойти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 Голос замогильный, глаза вытращены, а руки растопырены, будто клешни. Дети только повыкивали. — Ходит-то почет, башкою ворочит! — разобрал Распетрович Петрович и улыбнулся. Достойная ученица подрастала у матери Кириллы собственной аудиторией. Однако напатая девчушка с красными варежками, подвешенными через шею на тесенке, чтоб не обронить, оглянулась на взрослого, шмыгнула носом. Лет ей было восемь-девять. В разинутом рту зубы торчали через один, еще не выросли. — Шторожка! — звонко крикнула она, произнося «ш» вместо «с». Все дети затихли, обернувшись на чужого. Выражение лиц было одинаковое, напуганное и в то же время восторженное. Воспользовавшись паузой, полкашка сунула в рот леденец. Надо полагать, гонорар за сказку. — Ну, чего вылупился? — сердец сказала Щербате.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 Небо в этих краях живее и теплее земли, — поеживаясь от холода, — подумал Фондорин. — Как там урядник один в темном лесу? Упустит Еродиова беда. Еще сам бы не пропал.